С зычным голосом любитель крепкого словца Власов, как вспоминает Оренбург, пользовался любовью солдат и был на хорошем счету Сталина, который не сумел разглядеть в нем потенциального изменника. Попав в плен, Власов, несмотря на немалые затруднения, которые чинили ему нацистские власти, пытался организовать Российскую освободительную армию. Изданный им 14 ноября 1944 года политический манифест показывает, что он отнюдь не симпатизировал нацизму. Его единственной целью была демократическая Россия. Его смело можно сравнить с ирландскими революционерами, 1916 года, которые пытались заручиться поддержкой Германии против Великобритании или с бирманцами и индонезийцами, вступившими во время последней войны или пытавшимися вступить в соглашение с Японией против Запада. Можно вспомнить слова поляка Герлинга Грудзинского, бывшего заключенного советских тюрем ожиданиях, которыми были охвачены узники лагерей. Я с ужасом и стыдом думаю об Европе, разделенной на две части по реке Буг. На одной стороне миллионы советских рабов, молящихся об освобождении, которое несет им армия Гитлера. На другой миллионы жертв немецких концлагерей, которые ждут освобождения Красной Армии, как последние надежды. Намек Эренбурга на то, что Сталин умел эффективно бороться только с воображаемыми изменниками, вполне обоснован. В августе 41 года Сталин уничтожил остатки потенциальной политической оппозиции. Два бывших заместителя председателя Совнаркома Чубарь и Антипов были, видимо, расстреляны 12 и 14 августа. Подобные меры, судя по всему, были широко распространены. Тот же Герлинг рассказывает, как в лагере, где он сидел, отобрали группу в составе двух генералов, четырех адвокатов, двух журналистов, четырех студентов, работника НКВД высокого ранга, Двух бывших лагерных администраторов и еще пятерых ничем не примечательных людей, и в июне 41 первого года всех расстреляли. Начало войны способствовало активизации тайной полиции и расширению ее власти. Сводились личные счеты, расправлялись с недовольными или могущими проявить недовольство. Для примера можно взять дело вдовы Народного комиссара внутренних дел Украины Бруневого, умершего под следствием. В 1937 году ее арестовали. Долго и упорно допрашивали. Результатом была хроническая болезнь почек и несколько переломанных ребер. Через два года Бруневую выпустили и реабилитировали. Она не переставала верить, что все, что с ней случилось, дело рук враждебно настроенных элементов в НКВД, о чем написала Сталину и Вышинскому. В начале 41 первого года сотрудников НКВД, которые вели ее дело, судили и дали им по несколько лет за применение пыток. Бруневая чувствовала себя отвращенной. А через два дня после вторжения немцев, 24 июня 41 года, она снова исчезла. Когда советские войска начали отступать, были предприняты попытки эвакуировать заключенных НКВД. Во-первых, требовалась их рабочая сила. А во-вторых, считалось, что они, конечно, с радостью встретят своих освободителей, даже освободителей нацистов. Но отступление было настолько беспорядочным, в особенности на Украине, что на практике эвакуация зачастую оказывалась невозможной.